Глава 19 самрат Грудь пробивала дробью от тяжелых ударов сердца. Руки сжаты в кулаке, а взгляд острый в упор. Я заявился к нему прямо на встречу с партнером, которая в этот час должна была проходить в ресторане. Без стука толкнул дверь vip кабины как раз в тот момент, когда он уже с довольным видом пожимал руку этому вылизанному мужику. Но, завидев, меня напрягся и без лишних сантиментов сделал все, чтобы скорее откланяться. Отец настороженно оценивал малейшее выражение на моем каменном лице, пока я медленно приближался к нему. И, конечно же, он сразу все понял. Поэтому и этот победный блеск в глазах не смог скрыть. «Поздравляю», — бросил я, остановившись в шаге от стола. «Ты добился своего». Каримов-старший скривил губы и, не удержавшись, с тяжким вздохом опустился на стул. «Сын, ты же понимаешь, что по-другому и не могло быть. Девочка-сирота из неблагополучной среды, и рано или поздно...» «Ты не понял». Холодно перебил я его. «С этого момента у тебя больше нет сына». Самоуверенное выражение лица мгновенно сменилось недоумением, хотя отец еще не до конца осознал всю серьезность моих слов но я не дал ему шанс собраться с мыслями и спокойно развернулся, чтобы уйти. «А ну-ка, стой! Ты что такое говоришь?» Я услышал недовольный вопль за спиной, но никак не отреагировал. Однако он не планировал так просто отпускать меня. Нагнал у двери и рывком остановил за плечо. «Что за представление ты тут устраиваешь?» «Ты всё слышал», — ответил я, стиснув зубы до скрипа, потому что с трудом сохранял самообладание. «Не доводи до того, чтобы мы стали врагами». «Что? Да что на тебя нашло?» Отца начала колотить от негодования и полной потери контроля над ситуацией. «Это что, все из-за неё Ты совсем из ума выжил? Это так ты меня благодаришь за то, что я беду отвел, за то, что беспокоюсь о тебе?» Я смотрел на него, и разочарование растекалось по моим венам. Но внутри такое пепелище, что даже спичка не загорится. «Знаешь, есть хорошая поговорка», — сказал я спокойно, а у самого в горло словно шипы впивались. «Если хочешь, чтобы твой сын твердо стоял на ногах, дай ему самому найти опору. Ведь любовь отца не должна зависеть от того, насколько ребенок оправдал надежды. Гораздо важнее, если родитель смог принять его ошибки». Лицо папы вытянулось на глазах, но я твердо стоял на своем. «Тебе больше не нужно беспокоиться обо мне. Я снимаю с тебя этот груз. Наши взгляды на жизнь никогда не сходились в одной точке, и ты сделал все, чтобы никогда уже не сошлись». «Одумайся, сынок», — покачал он головой, глядя на меня из-под лобья. «С горяча наговоришь, потом жалеть будешь». В ответ я лишь грустно усмехнулся, и наклонился к нему близко-близко, так чтобы он увидел все, что творилось внутри меня. «Я жалею только об одном, что слишком поздно узнал о твоих благих намерениях. Так на что хватило твоей совести, чтобы добиться своего? Что ты успел ей наговорить? Чем надавил?» «Что ты несешь?» — гневно отрезал Каримов-старший, отступив от меня на шаг. «Я не понимаю твоих грязных намеков, так что попридержи язык!» Презрение отразилось в моих глазах. «Я даже не удивлен, мне жаль тебя», — поджал я губы. «Ты так свято верил в то, что я поведусь, как осел на морковку, но не угадал, потому что тебе даже близко не понять того, что я испытывал с ней, того, что она мне дарила безвозмездно. Но даже здесь ты смог все опорочить, пробудить во мне самые дерьмовые стороны, а теперь можешь гордиться своей работой». Я увидел замешательство и поражение в глубине его глаз, и мне этого уже достаточно. Я отступил к двери на шаг, когда отец неожиданно решил снять все маски. «Думаешь, я тебя не понимаю?» — осуждающе бросил он мне в спину. «Прекрасно понимаю, сынок. Только думал, ты умнее, и не хочешь ей такой же судьбы, как у твоей матери». Я резко замер и медленно обернулся, предупреждая его своим взглядом. «Я ведь тоже любил её, признался он, и его губы едва растягиваются в горькой улыбке. «Так же, как ты прешься от этой девчонки, любил. Но от крови своей, сынок, никуда ты не денешься, или же ты просто законченный эгоист и недостоин своих предков». Он направился к мини-бару, где без энтузиазма выбрал себе выпивку. Плеснул в бокал и залпом осушил его. А я все это время волчий взгляд с него не сводил. Было время, когда и передо мной встал выбор, Самрад. Тяжелый и неравнозначный. Новый глоток, и он отстраненно уставился в пространство, как будто прямо сейчас вернулся в то время. И я сделал его. Я выбрал семью, а не свое увлечение. Кровь мгновенно закипела в венах. Не должен был он. ни с таким заходом. Сам не понял, как подлетел к нему, схватил за грудки и прижал к стене с размаху. Дверь в кабину тут же с грохотом распахнулась, и два амбала кинулись к нам. «Стоять!» — только и рявкнул отец, потому что даже полноценно вдохнуть не мог под моим натиском. Парни неуверенно затормозили, но уходить не торопились. «Исмет Мурата!» «На выход, Орда!» — приказал он. «Без вас все решим!» Унылые морды нехотя покинули помещение, а я с рыком отшатнулся от отца, как от прокаженного. Пелена с глаз уже успела упасть, и мне удалось вернуть хоть какое-то самообладание. «Не смей говорить о ней!» предупредил я стальным тоном. «Ты никогда никого не любил, кроме себя, иначе бы язык не повернулся назвать ее увлечением. Много ты понимаешь!» Выплюнул он, продолжая подпирать стенку спиной. «Думаешь, у тебя, что ли, было бы по-другому?» Он так ядовито усмехнулся, что меня затрясло от ярости. Понапридумывали росказни непросветлые чувства. Злобно выдал отец, отлепился от стены и неровной походкой двинулся к столу. «Тоже мне! Нашел, чем бахвалиться! Страсть и похоть, вот что движет тобой, сынок! Сегодня есть, завтра нет!» «Думал, ты уже достаточно взрослый, чтобы это понимать, и можешь отличить временное помешательство от чего-то серьезного!» Отец громко откашлялся и опрокинул в себя новый бокал. «Да это даже не суть, к чертям бы все собачьим! С чего ты вообще взял, что у вас что-то могло получиться?» спросил он, уже не сдерживая эмоций. «Рано или поздно любая страсть заканчивается, и вот тогда...» Ты в полной мере ощутил бы, мой дорогой мальчик, всю прелесть любви, которая уже не прикрыть бездонную пропасть между вами». Я не знаю, почему до сих пор стоял и слушал его, до чего хотел докопаться, что услышать между строк. «Только понял бы ты это слишком поздно. Понял, насколько она далека от тебя, потому что ни в чем у вас нет пересечений, кроме той самой страсти. Ни в воспитании, ни в интересах, ни в состоятельности, ни в чем». Она даже не нашей религии. Ты об этом вообще задумывался хоть раз? Насколько ей чужд наш менталитет? Отец замолчал, и в комнате воцарилась звенящая тишина. «Нашей религии», — повторил я эхом, пристально глядя на отца, который в тот же миг осекся. «До сих пор ты закрывал глаза на то, что я не отношусь к нашей религии. А здесь, выходит, уже давно все решил за меня?» Он скривился и небрежно отмахнувшись, покачал головой. «Твоя мать слишком долго растила тебя по своему укладу. Тут уже ничего не сделаешь». «А может, это ты слишком поздно пришел в мою жизнь?» Оборвал я его и начал приближаться, а сердце так и ищемило от старых ран. «Она достойнейшая душа, и ты должен благодарить ее за то, что родила и растила меня, пока тебе было плевать. Или ты решил, что я забыл?» «Думаешь, такое вообще возможно забыть? Затереть половину жизни и делать вид, что ничего не было? Но я все равно старался, старался как мог. Хотел быть достойным сыном своего отца, который одумался, взял под опеку и поднял меня на ноги». Наши взгляды, полные бетонной тяжести, замерли в непрерывном контакте. «Я многое тебе простил. Ты даже не представляешь, сколько. Только одного я не прощу никогда». Голос сорвался, а глаза начало жечь, как от горящего рядом пламени. «Ты спокойно дал ей умереть. Палец о палец не ударил, чтобы помочь, когда она выла от боли. Когда столько времени мучилась, не в силах найти помощь. Хотя у тебя были такие возможности!» Отец нахмурился и явно растерялся. «Да, самое время для откровений, чтобы больше ничего не осталось, одни руины». «И ты...» «Столько лет держал это в себе?» — неожиданно спросил он, заглянув мне в глаза. «Но «Ну ты ведь ничего не знаешь, Самрад. Неужели решил, что, узнав о ее беде, я не пытался помочь?» Я не поверил его словам. «Сейчас можно сказать все, что угодно, но за одно мгновение не выбить из души бетонную стену многолетней обиды. Послушай меня!» — упрямо пытался он добиться моего внимания. «Разве ты не помнишь, когда я тебя забрал?» Не помнишь, почему все время ты разговаривал с ней по телефону? Потому что не дома она находилась, а лечилась в лучшей клинике страны. Да только врачи уже ничем не могли помочь. У нее диагностировали безнадежные случаи, сынок. Так что ты напрасно хранил этот камень в своей душе. Некоторое время внутри происходила такая борьба, что я не мог никак отреагировать на то, что услышал. Почему-то это не принесло мне облегчения». Этого оказалось недостаточно. «Я рад, что ошибался», — выдавил я наконец, но слова прозвучали фальшиво. «Только скажи мне кое-что. Если бы мама не позвонила тебе тогда, появился бы ты вообще в моей жизни?» Я задал этот вопрос без претензий, абсолютно мирным тоном, но отец задумался. На долю секунды, прежде чем уверенно ответил «Да, это случилось бы». «Еще до ее звонка я думал об этом». Не сводя с него глаз, я кивнул, подтвердив собственные догадки. «А если бы Айжан родила тебе сына?» — ударил следом неожиданным вопросом. «Ты бы задумался об этом?» Я уловил, как он сделал вдох, вот-вот собираясь ответить, но с его губ так и не срывалось ни слова. «Нет, я верил, что отец действительно задумывался обо мне спустя 14 лет и три дочери». Но мне было чертовски жаль, что в этом я не ошибся. И этот камень ему никогда не достать из моей души. «На этом и закончим», — сказал я хрипло. Силы как будто разом покинули меня. Я поправил куртку и пошел к выходу. «Ты совершаешь большую ошибку», — бросил он мне вслед. «Ставишь себя выше всего, это недопустимо!» Но я даже не обернулся, и в следующую секунду решительно захлопнул между нами последнюю дверь. Аня Резкий грохот раздался в квартире и грубо вырвал мое сознание из густой дрёмы. Даже сердце подскочило в груди от неожиданного пробуждения. Я распахнула глаза и устремила сонный взгляд в сторону коридора. В комнате царила полутьма из-за плотных штор, что наглухо перекрывали дневной свет — поэтому сложно было определить время суток. Впрочем, счет дням я тоже потеряла. Очень скоро грохот повторился снова, а точнее настойчивый стук в дверь, и как только я это поняла, вместо того, чтобы как-то адекватно отреагировать, лишь недовольно прикрыла глаза и отвернулась. Никого нет дома. прохрипела сама себе и закрыла голову подушкой, когда в дверь снова начали долбить. И я могла бы так еще долго игнорировать нежданных гостей, если бы в какой-то момент до меня не донесся голос. «Аня, открой! Мы знаем, что ты здесь!» Я даже убрала подушку, пытаясь раскачать вялые мыслительные процессы и понять, не показалось ли мне. «Я все равно зайду, даже если мне придется выломать эту чертову дверь!» Раздалось грозное предупреждение, и мое лицо впервые за последние дни отразило хоть какие-то эмоции. «Ну ничего себе!» Я действительно опешила, узнав обладателя этого хорошо поставленного сопрано-маму. Но это удивление слишком быстро потерялось под толстым слоем апатии. Так что я снова нащупала подушку и упрямо зажмурилась, пытаясь снова погрузиться в забвение. Скорее. Пока боль не начала меня жрать, пока воспоминания не разлились ядом в воспаленном сознании, чтобы медленно травить меня. Я не знаю, сколько дней уже прошло. Сколько времени я так лежала, выпадая из жизни и бесконечно теряясь где-то между сном и явью. Я не ела, не мылась. Вставала только, чтобы справить нужду и не умереть от жажды. В остальном, мое тело ни в чем не нуждалось. Я понимала, что это ненормально, что это медленный путь к тому, что должно меня пугать, но пока не могла справиться со своей губительной болезнью, да и не хотела. В общем, так. Снова услышала я строгий голос и недовольно поморщилась. «Я считаю до трех. И если ты не откроешь, вызываю МЧС!» «Господи, да что на нее нашло? Разве не ясно, что я не хочу никого видеть?» Внутри даже начало просыпаться что-то от этой наглости, разгонять кровь и расшевеливать мои нервные окончания. «Раз!» Прозвучало как выстрел, и гнев жгучей вспышкой разнесся в груди. «Да блин! Ну что за детский сад?» «Два!» И я не выдержала. Остервенела, отбросила скомканное одеяло и встала с кровати. Резкое головокружение застало меня врасплох и дезориентировало, но я упрямо заставляла себя переставлять ноги в направлении коридора. Сама она просилась. Сейчас я готова была на все, лишь бы меня оставили в покое, даже на грубость. Добравшись до двери, Я прокрутила защёлку и распахнула её, не заботясь о том, что одета в одну помятую ночнушку. Но вместо того, чтобы воплотить в реальность свои грандиозные планы, в первую же секунду растерянно застыла, столкнувшись со взглядом серых глаз. «Господи, боже мой!» — выдохнула мама, и то, что отразилось на её лице, мне не понравилось. Даже мороз по коже прошёл, когда она закрыла рот рукой, не в силах оторвать от меня пристального внимания следующую секунду я заметила Евгения, который стоял немного дальше и, наконец, прикрылась руками, стыдливо опустив голову. Он ничего не сказал, но его взгляд был таким красноречивым, что это окончательно сбило весь мой боевой запал. «Что вы здесь делаете?» — спросила я, осипшим голосом, чувствуя себя крайне неуютно. Мне не ответили, и эта странная тишина напрягла еще больше. «Женя, постой здесь». Неожиданно выдавила мама и решительно зашла в квартиру, заставив меня попятиться. Так же решительно она захлопнула дверь и застыла лишь на несколько мгновений, напряженно оценивая обстановку в квартире. И, судя по выражению лица, увиденное ей явно не понравилось. Неожиданно гостья скинула свою сумку прямо на пол, взяла меня за локоть и потянула в ближайшую комнату. «Эй, ты что делаешь?» Начала я сопротивляться, но была настолько слаба, что могла лишь возмущенно лепетать. Первым делом мама распахнула шторы. Затем, не обращая внимания на мое недовольство, ухватила за плечи и куда-то целенаправленно повела. «Хватит! Пусти меня! Ты что себе позвон...» Я резко замолчала, потому что взгляд полный хмурого возмущения застыл на отражении, моем отражении, и от увиденного меня передернуло. Нездоровый цвет кожи, Волосы спутанные, грязные, глаза мертвые, с темными кругами от неспокойных ночей, осунувшиеся фигуры и бесцветные сухие губы. «Господи, что это? Что от меня осталось? Какое-то беспомощное и безликое существо!» Жуткое сознание, обжигающей волной, разошлось в груди из-за того, во что я превратилась. Это был шок, особенно когда я увидела застывшие слезы в чужих глазах. «Аня!» Голос мамы сорвался, но в следующую секунду приобрел стальные ноты. Что произошло? Что он сделал? Сердце заколотилось под гнетом накативших эмоций, и грудь заходила от частого дыхания. Опустив голову, я вывернулась из ее рук и неловко отступила на несколько шагов. «Нет, я не готова. Не сейчас». «Ничего не произошло», — ответила я, изучая ворс своего ковра. «Просто...» «Я заболела! Это пройдет! Я справлюсь!» Я, наконец, нашла в себе смелость, чтобы посмотреть на нагрянувшую гостью, но, встретившись с ее недоверием, почувствовала в груди вспышку раздражения. «Почему мне так стыдно и неудобно перед ней? Какая разница вообще? Почему эта нагрянувшая родственница решила, что имеет право вмешиваться? Это только мое дело!» «Хорошо», — уступила мама, пытаясь подойти ближе. «Давай мы присядем и спокойно поговорим». Перестань перебила я о садив ее осуждающим тоном я же не ребенок и не душевно больная со мной все в порядке «Нет!» — неожиданно отрезала она ничего не в порядке аня я знаю что с тобой происходит я тоже проходила через это Я не хочу об этом говорить отчеканила я упрямо отвернувшись тебе просто жизненно необходимо об этом говорить возразила мать «Потому что ты не справляешься, пока только заживо хоронишь себя». Эти слова со звоном застряли в моих ушах, и я наградила ее хлестким враждебным взглядом. «Не надо, не лезь», — предупредила я, сложив руки на груди, будто пытаясь отгородиться. «Я сама в состоянии позаботиться о себе. Всю жизнь заботилась, и сейчас как-нибудь обойдусь без советов». Осадив маму, я попыталась обойти ее, но она неожиданно шагнула в мою сторону, тем самым перегородив путь. Я нахмурилась и сделала еще попытку, но она даже не думала отступать. А в следующий момент и вовсе поймала меня в руки и порывисто прижала к себе. В первые секунды меня пробрал жгучий протест от этих чуждых объятий. Я начала изворачиваться, отталкивать ее, ругаться, Но упрямая гостья просто намертво вцепилась, не планируя отпускать. В конце концов нервы не выдержали. Плотину прорвало, и я провалилась в свою горечь с головой. Сдалась и начала рыдать, уткнувшись лбом в тонкое плечо. Объятия мамы стали еще сильнее и увереннее. Мы так и осели на пол. Я, захлебываясь слезами, а она терпеливо успокаивая меня неспешными поглаживаниями. Я рядом, ты больше не должна проходить все это в одиночку. Я не знаю, в какой момент ощутила перемены внутри себя. Что-то такое, что начало глушить мою боль, и с этим пришло четкое осознание, я не хочу, чтобы она отпускала меня, не хочу. Мне тепло, мне хорошо в ее руках, как когда-то в детстве, когда она обнимала меня, когда защищала от целого мира. После эмоциональной бури пришло облегчающее опустошение. Я уже не плакала, приняла все как данность, раскрылась и доверилась такому далекому и в то же время близкому человеку, который сидел рядом со мной до последнего всхлипа. Мама оставила меня только для того, чтобы набрать ванну. Я слышала, что она сказала мужу, что останется здесь со мной. И, как ни странно, внутри даже мысли не возникало, чтобы возразить. Наоборот, затаилась горячая благодарность и обнадеживающее чувство, Теперь я очень боялась остаться одна. Я уже доверилась, и мне было просто жизненно необходимо ее присутствие. Она сама отвела меня в ванную. Сама раздела и в тишине, нарушаемой лишь всплесками воды, принялась намыливать мое измученное тело. Закатив рукава своей шелковой рубашки, мама потихоньку смывала с меня соль, грязь и негатив прошлых дней. Да с таким сосредоточенным видом, будто выполняла очень важную миссию. А я тем временем напряженно смотрела в одну точку, цепляясь- за несвязные мысли, что каруселью проносились в моей голове, думала обо всем и ни о чем. В какой-то момент в очередной раз зацепившись за что-то в своей голове, я не спеша перевела взгляд на маму. Она не сразу это заметила, но не стала отвлекаться от дела. « Ты знаешь, кто мой отец? спросила я хрипло. Женские руки замерли, а серые глаза придирчиво просканировали выражение моего лица. «Конечно, знаю». Кажется, в ее голосе проскользнул укор, и только тогда я поняла, насколько двусмысленно прозвучал мой вопрос. Но слова назад не вернешь, а вот искра любопытства уже невольно загорелась внутри. А он знает обо мне. На мгновение ее сосредоточенный взгляд устремился в пространство. «Он не дожил до твоего рождения». Неохотно отозвалась мама. «Что случилось?» Вместо ответа она вдруг стряхнула воду с рук и отстранилась от ванной. Стянув полотенце, мама терпеливо дождалась, пока я встану и позволю себя укутать. Старательно вытирая мое тело, она продолжала упрямо сохранять молчание, а потому я не выдержала первый. «Как его звали?» «Сомнение». Отразилась на красивом лице, прежде чем из груди мамы вырвался нервный вздох. «Миша», — отозвалась она коротко, — «Романов Михаил». Мне показалось, ее взгляд потеплел при упоминании его имени, и невольно пронеслась мысль о том, что в своем сердце она хранила лишь теплые воспоминания об этом человеке. «Ты его любила?» Я хотела узнать эти детали, Просто в моей голове всю жизнь хранился лишь размытый образ, к которому сложно проникнуться душой, сопоставить себя с человеком, которого никогда не видела даже на фото. «Очень», — отозвалась мама, слабо улыбнувшись. «Он был моим первым мужчиной, первым во всем. Но я никогда не имела права на эту любовь. Я нахмурилась. Почему?» потому что его работа с самого начала ставила крест на наших отношениях, на нашем будущем, сообщила она со вздохом. Он работал целохранителем у очень влиятельного человека, и из-за своей слепой влюбленности и молодости я попросту недооценивала риск его работы. Я думала, что она сейчас замолчит, но так как из ванной мы не спешили выходить, я терпеливо ждала продолжения истории. В тот день, Я собиралась сказать ему о том, что беременна. Призналась она, задумчиво перебирая охровую ткань моего полотенца. Боялась очень, думала разозлиться, но оказалось зря. Как позже выяснилось, он собирался сделать мне предложение. Его коллеги передали кольцо. Все, что у меня от него осталось. Я попыталась считать реакцию по выражению лица и глазам. Сколько раз она возвращалась мыслями к этому событию, Сколько времени прошло, прежде чем эта боль превратилась лишь в тяжкие воспоминания? Возможно, это нужно было мне больше для того, чтобы понять себя, свои ощущения. Ведь, несмотря на то, что она сохраняла непоколебимое спокойствие, я по-человечески сожалела ее горю. «Что с ним произошло?» – спросила я на одном дыхании. «Ранение, несовместимое с жизнью. Шефа прикрыла сам». В этот раз тяжесть отразилась в серых глазах, и точно ощутив отголоски ее душевной боли, я вдруг задумалась о том, насколько заблуждалась в своей жизни. О ней, о своем отце, от которого мне досталось лишь отчество, Михайловна. А еще мое сердце сжалось от негодования. Сколько же пришлось пережить этой сильной женщине? Почему судьба так беспощадно швыряла ее? И острой иглой в сознании неожиданно впилось угрожающее напоминание. Когда мы вернулись в комнату, мама принесла искать мне одежду, а я неуверенно топталась возле кровати, собираясь с мыслями. «Тебе нужно уезжать из этого города», произнесла я серьезным тоном, заставляя ее застыть и обернуться. Не выдерживая ее взгляда, я отвела свой в сторону, стараясь как можно быстрее подобрать слова Она не должна знать всей правды, иначе ни за что не поймет моего выбора и будет винить во всем себя. «Один человек знает обо всем, что с тобой произошло», — сообщила я уклончиво, «и он может использовать эту информацию в своих целях». Мама явно насторожилась, но постаралась спросить как можно спокойнее, зачем ему это. «Не знаю», — выдавила я, а она начала приближаться, — Это не так важно. Важно то, что твоя безопасность находится под угрозой. «Что происходит, Аня?» спросила мама тихо, но требовательно. «Что бы я ни сказала, это все равно не поможет», заупрямилась я. «Просто сделай то, что я прошу. Ты ведь из-за меня сюда приехала, а я очень не хочу, чтобы ты рисковала». Она поджала губы и отвела тревожный взгляд в пространство. «Все равно» решительно отозвалась мама в какой-то момент. «Пока я не буду уверена, что с тобой все хорошо, даже не задумаюсь об этом». Пришло мое время поджимать губы. Боже, как же я устала от этих тупиков. Но, ну, может, оно и к лучшему. Если не так, то как еще мне вернуть себя? Начать заново собрать воедино миллионы осколков, на которые я рассыпалась? Нужно было с чего-то начинать, хоть от чего-то отталкиваться.